Циклон задерживался где-то на юго-востоке Финляндии, собирался с силами, превращаясь в грозовой фронт. Синоптик по радио снова прогнозировал тропические ночи. Затем в передаче о природе рассуждали о том, как жара скажется на осеннем урожае ягод. Паула достала из холодильника банку виз алкогольного пива, приложила ее к вспотевшему лбу и несколько мгновений наслаждалась прохладой из открытой морозилки. Затем открыла банку И одним глотком опорожнила ее на треть. В ожидании гостя в теплой комнате оттаивал замороженный чизкейк. Сидя перед ним, Паула крутила ручку радио. Старый транзисторный приемник достался ей в наследство от бабушки, поймала волну The Doors. Паула вспомнила своего бывшего молодого человека, Тимма, в квартире которого гостей встречал большой плакат с Джимом Моррисоном. Гостяцкая берлога сорокалетнего коммерсанта походила на жилище двадцатилетнего студента-гуманитария. The cars hiss by my window like the waves down on the beach. Машины шуршат за моим окном как волны у берега, пел Моррисон. Павла дослушала песню и сделала радио потише, чтобы понять, отражает ли поэтический образ ее собственную реальность. Однако шум машин за окном нисколько не напоминал ей шелест прибоя. Доставщик из коробки Павла легонько тронула глазурь указательным пальцем. Похоже, оттаял. Она посмеялась про себя, поняв, что напоминает собственную бабушку. Наверняка она точно так же проверяла пирожные перед приходом внуков. Правда, бабушка всегда была чрезвычайно аккуратной. В квартире Павлы в целом было прибрано, но оглядевшись, она заметила, что некоторые вещи лежат не на своих местах. С другой стороны, легкий беспорядок ей как раз нравился. Равно как и то, что диван и столик перед ним совершенно не сочетались друг с другом, она не хотела, чтобы её дом можно было назвать скандинавским или аскетичным, а больше всего страшилась мысли, что какой-нибудь случайный гость начнёт по интерьеру квартиры судить о её внутреннем мире. Опасения были напрасными, если учесть, что случайные гости к ней не захаживали. Несмотря на то, что в жизни Паулы было много рутины, генеральная уборка ей притела. Если в чём-то наблюдался беспорядок, она его ликвидировала. Когда под диваном собиралась пыль, она брала пылесос и загоняла её в мешок. Но она почти никогда не принималась за генеральную уборку, начиная с дальнего угла гостиной и далее систематически до входной двери. В её подходе было что-то общее с работой полиции. При возникновении проблемы обычно вызывается патруль, и проблема ликвидируется. Но при этом нет необходимости шерстить все общество для поиска и ликвидации причины, которая эту проблему породила. В новостях заговорили об утонувших в минувший Юханус, и Паула сделала радио погромче. Их явно было больше, чем пальцев на двух руках. Отец с братом на даче любили заключать пари о том, сколько человек утонет на праздник. Паула воспринимала это как здоровый черный юмор. Но леж до тех пор, пока еще будучи стажером, впервые не оказалась в Юханус на дежурстве. Вечером накануне праздника она припарковала фургон у ворот одного дома и в тени вяза ожидала прибытия психологов. Предстояло рассказать родителям, что их сын, лишь весной поступивший в университет, изрядно набравшись пива, решил вплавь добраться до острова, но не доплыл. Паула выключила радио и принялась поправлять фотографии на бабушкином комоде. Их было пять, и всякий раз они оказывались расположены не в том порядке, какой казался ей правильным. На двух карточках были изображены по три человека. На первой Паула, отец и мать в парке Колли над на озере ярви На второй на месте матери был младший брат. Здесь же стояло фото матери с крошечным братишкой на руках, снятое в день его крещения. А вот снимка, на котором была бы в сборе вся семья, так никто и не сделал. На оставшихся двух фото конфирмационным и студенческим был запечатлён брат. Бедный братишка. За три недели до его первого дня рождения мать попала в аварию. До сих пор не удалось выяснить, был ли это несчастный случай и мать просто заснула за рулём, или она осознанно выехала навстречку, не заметив вовремя грузовик. Она везла брата к бабушке. На следующий день Паула с родителями втроём собирались в Линнонмякки, но вместо аттракционов пришлось оказаться в больничном подвале. Взглянуть на мать Паулу не пустили. Пришлось сидеть на деревянном стульчике в приемном покое и рассматривать кирпичную стену. Тогда она впервые представила себе, как все произошло. Это было похоже на немое кино. Вот она сидит на месте пассажира и смотрит на обрамленную редким березняком дорогу. Мимо проносится старый сельский магазин, затем взгляду открываются поля. А вот она стоит у магазина и видит, как проезжает машина с матерью за рулем. Оказавшись среди полей, дорога идёт под уклон и поворачивает. А вот Паула уже из другой машины с ужасом замечает, что глаза матери закрыты, и вспоминает, как отец повторял по телефону: "Дорога идёт под уклон". Крик застревает в горле. Да мать и не услышала бы предупреждения. Теперь Паула стоит в поле среди подсолнечников и видит, как по дороге едет навстречу молочный фургон. На этом плёнка обрывалась. Паула снова видела перед собой кирпичную стену. И непроизвольно продолжала напевать детскую песенку, которую выучила на уроке религиоведения. Сейчас ей тоже вспомнились слова той песенки, хотя, казалось, она давно их забыла. Зазвонил домофон. Это был младший брат. Войдя он, разулся и босиком прошёл на кухню. Глядя на его обувь, Паула задавалась вопросом, сколько стоят эти простые, с виду шлёпанцы. Брат всегда одевался нарочито небрежно, Но любой заметил бы, что при этом он не скупился. Брат встал посреди квартиры на той невидимой черте, которая отделяла гостиную от кухни. У тебя, как всегда, уютно, сказал он вежливо. Впрочем, зря открываешь окно, на такой погоде прохлады не жди, только пыльно летит. Хочу слышать звуки города, ответила Паула, но окно прикрыла. Усадив брата за стол, она включила простенькую кофеварку. Отмеряя нужное количество кофе, вспомнила, что в ящике стола лежит кофемашина, которую брат подарил на Рождество, и устыдилась, что ни разу не достала ее. За полгода Паула так и не рискнула познакомиться с новой техникой и продолжала готовить кофе по старинке. "Ты будешь чизкейк?" спросила Паула и вновь вспомнила бабушку. Станет ли она такой же в старости? Мысль эта была совсем не весёлой, да и брат явно собрался отказаться от десерта. К счастью, он вовремя понял, что Паула купила чизкейк специально для него, и передумал. "С удовольствием", сказал он таким тоном, каким обычно говорят вежливые дети в гостях у старших родственников. Брат тихонько встал из-за стола и засунув руку в карман, рассматривал фотографии на комоде. Паула зажмурилась и захотелось удариться лбом о дверцу шкафа. "Это ведь ты расследуешь то убийство?" "Да," Коротко ответила Паула, давая понять, что разговор на эту тему лучше закончить едва начав. Она не любила говорить о незавершенных делах вне работы, даже с родным братом. Тот все понял и в дальнейший распросы не вдавался. За кофе они беседовали о делах брата и об отце. Паула боялась показаться неискренней, хотя и проявляла неподдельный интерес к жизни брата. Просто их встречи всякий раз протекали как-то натянуто, и Паула корила за это себя. Отец Паулы всегда любили брата видя в нём последние воспоминания матери. И при этом втайне ненавидели, в её смерти. Любовь и ненависть по какой-то непостижимой причине достигли гармонии. Брат вырос нормальным человеком и стал преуспевающим юристом. "Хороший кофе", заметил он. "Ты должен научить меня обращаться с кофемашиной. Я сама не справлюсь", с конфужением сказала Павла. Брат усмехнулся и махнул рукой. Он уже успел забыть о своём подарке У меня есть один случай. Можешь взглянуть, если интересно. Чисто для разминки, чтобы не было скучно в отпуске. Сменила тему Паула. Они поступали так и раньше, обменивались документами и говорили о завершенных делах, когда вся информация уже оказывалась в открытом доступе. Работа стала для них удобной нейтральной темой. Она шла в ход, когда было больше не о чем говорить или когда общие воспоминания становились слишком болезненными. Паула взяла с комода и протянула брату заранее подготовленный конверт с протоколом допроса Паули и другими судебными документами. Брат вынул бумаги и пробежался по текстам. Паула старалась понять, где он замедлялся и вчитывался внимательней. Типичная пьяная поножовщина, заключил он. Намешали всякой дряни, орудие убийства, нож, мора это ж классика. Увы, классика частенько бывает скучной, взять хотя бы кино. Тут он наморщил лоб и оторвал взгляд от документов. "Но это ведь случилось в Турку, и имя твоё здесь не фигурирует. Так дело не твоё?" "Нет, одного знакомого. Разве оно не слишком очевидно? Да и приговор уже вынесен." "Это так, но я всё же хочу, чтобы ты прочитал всё внимательно, когда будет время. Получается, здесь что-то не так. Брат явно был сбит с толку, и это нисколько не удивило Павлу. Дело в том, что в документах действительно не было ничего необычного. Но она надеялась, что дотошный брат что-нибудь дотащит. Объяснение, почему это случилось, от чего всё пошло не так, что угодно, не думай об этом, поспешно сказала Павла. Просто интересно, найдешь ли ты что-нибудь необычное, что-то, что не укладывается в общую картину. Брат кивнул, сложил бумаги обратно в конверт и положил его в портфель. В прихожей они обменялись смущенными обещаниями, скоро увидится снова. Они всегда так делали, но после этого могли не встречаться целый год. Вернувшись на кухню, Паула обнаружила, что брат так и не притронулся к чизкейку. Выбросив кусок в контейнер для органического мусора, она некоторое время смотрела из окна на притихшую улицу. После этого достала из шкафа полосатую картонную коробку, открыла крышку и вынула блокнот и карандаш. Помимо этого в коробке лежали конверты и маленький пластиковый ремешок. Паула погладила ремешок большим и указательным пальцами, убрала обратно и поставила коробку на пол. Налила кофе, села за стол и принялась за черновик письма. Позже она ручкой перепишет его начисто. В коробке скопилось уже 62 неотправленных письма. Они были настолько личными, что Паула не могла набирать их на компьютере. Такое можно было писать только от руки.